Глава четырнадцатая Вступив на морозный воздух, я непроизвольно поёжилась. Да что ж такое-то? Я же не воплощена. А потому не должна, по идее, испытывать присущие смертным ощущения от влияния внешней среды. Но откуда тогда это странное неприятное чувство, от которого то и дело вздрагивало всё тело? Неужели такая реакция на Цербера? Хотя, кажется, раньше я за собой такого не наблюдала. А может, эта привязка на меня так воздействовала? О таком никто не предупреждал. Я невесело хмыкнула. Конечно, не предупреждали. Наверняка никто даже подумать не мог, что моровая инферия позволит какому-то смертному себя привязать. Я раздраженно фыркнула и зачем-то потерла ладони. «И давно ты привязана?» Дернувшись от неожиданного вопроса, я настороженно покосилась на Андера. «Неужели мысли читает?» Хотя вряд ли, иначе вопросы у него были бы совсем другими. Конечно, нелепо ожидать, что Андер, услышав мои молчаливые просьбы, тут же затеряется где-нибудь во льдах Хейма. Ну, можно же хоть немного помечтать. И что это за дурацкая привычка следовать за мной, отставая ровно на полшага? Вот прямо рогами чувствовала, как он прожигал во мне отверстие. Если это такая попытка выбить меня из равновесия, то да, она прекрасно работала, а еще страшно раздражала. Третий день. Врать смысла не было. Андер при желании сам мог это проверить. Да и мой видок, полагаю, оставлял желать лучшего. У меня все под контролем, Валабиард. Я прикусила язык. Это, пожалуй, было лишнее. Потому что, будем честны, под контролем у меня сейчас только гордыня, непомерные амбиции и самообладание. Кстати, лишь благодаря последнему я все еще удерживала себя от желания окунуть этого надменного опарыша, в его прихваченное гнильцо и эго. «Под контролем?» Едко переспросил Андер, и я тихонько цокнула языком. Вот как знала, что к последней фразе прицепится. И что еще хуже, он не соизволил сам закончить мысль, вынуждая своим провокационно-риторическим вопросом вступить на скользкий путь оправданий. А он хорош. Я бы даже сказала «превосходен». У него просто превосходно получается выводить меня из себя. «У всех нас бывают плохие дни, не так ли?» — уныло произнесла я, почесав кончик носа. «Я вынуждена сидеть в мире смертных, а вы вынуждены общаться со мной. Нам обоим не повезло». Невесело хмыкнула я, с трудом удержавшись от соблазна окинуть Андера издевательским взглядом. «Думаю, не стоило усугублять и без того подпорченное настроение хеймовского существа, чье дружелюбие немногим лучше человеколюбие» то есть отсутствует напрочь. По телу пробежала дрожь, и я поднесла ладони к рту. И вдруг ощутила на плечах тяжёлую ткань. Я с изумлением уставилась на Андера, а тот, заметив мой недоуменный взгляд, растерянно застыл, продолжая удерживать своё пальто на моих плечах. «Тебе...» Начал он, наосекся. «Ты одета, не как смертный». Я вопросительно вздёрнула бровь. «Не по погоде». Быстро поправился Андер и кивнул на снег. «Так я ведь не воплощена!» Неуверенно возразила я. «Что? Ах, да!» Словно только что заметив свою оплошность, кивнул Андер. «Но из-за долгого пребывания в Шиоле ты стала проявляться». Как ни прискорбно было признавать, но тут он был абсолютно прав. Ослабленной привязкой и истерзанной миром смертных, Мой эфир уже был не способен сопротивляться воздействию грубой завесы Шаола. И чем дольше я тут находилась, тем сильнее ощущала скручивающую в болезненный ком и одновременно раздирающую на мелкие клочки воздействие извне. А еще, кажется, постепенно перенимала на себя ощущение своего вызывающего. Иначе объяснить реакцию своего эфира на температуру окружающей среды, которая не воплощенная предвечно совершенно невосприимчив, я не могла. К тому же тебя видит смертная. Ой, да просто признай, что облажался с пальто. Хотя, к моему великому сожалению, здесь он снова оказался прав. Собственно, именно по этой причине, как только Мелис меня заметила, я и сменила свой любимый готический плащ с рваными краями и корсет с откровенным декольте на более приемлемую по местным меркам тунику. Причем эту часть гардероба я заметила в шкафу у самой Мелис, и воссоздала точно такую же, изменив цвет и мелкие детали. Вопрос, зачем вообще я это делала ради одной единственной смертной, для меня так и остался открытым. «Ты не должна выделяться», — добавил Андер, поплотнее запахивая на мне полы своего пальто. «Не должна». И с этим его утверждением я, в общем-то, тоже была согласна. Но уточнить один момент все же хотелось. Тогда зачем мне мужское пальто? Его ладони дрогнули, и полы пальто снова распахнулись. Ты слишком легко одета, тут же ответил Андер, но снова запнулся. По их меркам. Как скажете? Ловко пригнувшись, я вынырнула из-под его пальто и встала напротив. Закрыв глаза, сосредоточилась на образе вещей, которые успела заметить в доме Торина. Легкая туника на мне тут же сменилась просторной теплой толстовкой и широкими черными брюками. Так, сойдет? Со здевкой поинтересовалась я Уандора, который так и остался нелепо стоять со своим пальто в протянутых руках. Вполне. Недовольно бросил он и быстро оделся. Я победно вздернула подбородок. Смотри, Торини! Раздалось позади, и я вздрогнула. Какой красивый снег! Я, конечно, не Торани, но не удержалась и тоже посмотрела вверх. Прямо выбеленная мириадами снежных хлопьев ночное небо. Первые лохматые снежинки мягко коснулись моего лица, и я непроизвольно зажмурилась. А затем снова открыла глаза и с удовольствием вгляделась в густое крошево снега. Лоб и щеки легонько царапнуло холодное снежное прикосновение, и я недовольно почесала кончик носа. Падающие с неба заледеневшие капельки воды И что в этом увлекательного? Вот только глаз отвести я почему-то была не в силах, позволяя игривым снежинкам вновь и вновь скользить по моему лицу. Это было странное ощущение. Странное и вместе с тем притягательное. Даже завораживающее. Любопытное. Услышала я задумчивый голос Андера и мрачно посмотрела на весело болтающих брата с сестрой так и знала, что эта тема рано или поздно всплывет. Но, разумеется, он просто не мог это проигнорировать. Какая-то обыкновенная смертная смогла рассмотреть самого Цербера? Просто вопиющая наглость. Она, видимо, обладает особыми врожденными способностями, раз может без специальных ритуалов видеть нас. Задумчиво протянула я, всматриваясь в счастливое личико Мелис. Ну, со мной и так, думаю, все понятно. Скорее всего, все дело в привязке. Но я не ожидала, что её сила способна пробить ваш барьер. Я с откровенным удовольствием вернула тщательно заготовленную шпильку. Как я и говорила, у всех бывают плохие дни. Я повернулась к Андару, и замерла в изумлении. Оказалось, всё это время он смотрел вовсе не на Мелис. И в его агатовых, искрящихся алыми бликами глазах не было ни тени, ни или возмущения вопреки моим усердным стараниям. «Она тоже довольно любопытная», — тихо произнес он, наконец освободив меня из томительно изнуряющего плена своих глаз. Правда, ненадолго, буквально через секунду меня снова окунуло в черный властный омут. «Но сейчас меня волнует совсем не она». «Ну, разумеется. Еще не весь яд, пади успел выплеснуть на голову незадачливой инфирией, чья насквозь проржавевшая удача заставила вляпаться в компанию самоуверенного смертного и высокомерного Цербера. Так держать Листера. Я уставилась под ноги. Отчасти для того, чтобы не давать Андеру лишнего повода надо мной злорадствовать, отчасти потому, что в глазах почему-то стало двоиться. Листера. Голос Андера прозвучал неожиданно близко, и я отшатнулась в сторону. Да так резко, что едва не упала. Благо, он быстро среагировал и подхватил меня за локоть, а мое плечо обвела упругая живая лоза. И я с досадой сообразила, чей хвост не позволил мне завалиться на бредную землю Шоула. Неплохая реакция. Расщедрилась я на благодарность в ответ на помощь, в которой не нуждалась. Или все же... Я мотнула головой, чтобы вернуть ясное зрение, и застыла в изумлении, буквально в дюйме от моего лица, завис металлический пруд от края поленницы, в угол которой для равновесия воткнулось острие церберовского хвоста. Если бы не этот хвост, который создал импровизированную подстраховку, на моем и без того ослабленном эфире стало бы на одно отверстие больше. Несмертельно, конечно, но для привязанного к шоулу предвечного, чей истонченный эфир уже не способен противостоять воздействию окружающего мира, крайне болезненно. «Как давно ты не ешь?» Я не без труда восстановила баланс и осторожно отстранилась от Андера. «Если вы про здоровое питание, то давненько». Беспечно махнула я рукой, всё ещё пытаясь собрать всполошённые мысли в кучу. «Я так-то не поклонница всяческих диет. Совсем не хочется ходить с вечно скорбной миной, как у...» Я осеклась под пристальным взглядом Андера и, скрестив руки на груди, уставилась на ограду. «У других предвечных. «Короче, у меня все...» «Под контролем», — я заметил. Недавно договорить, Андер кивнул на острый пруд. «Какой наблюдательный!» — пробурчала я. «За этим вы здесь, чтобы тыкать мне в нос своим хвостом и моими ошибками!» На удивление, на мою более чем бесцеремонную претензию он даже бровью не повел. «И для этого тоже», — важно кивнул Андер и приблизился ко мне. Я нахмурилась. Тоже? Нет, мне определенно не нравится это его многозначительное тоже. И почему, богровы, меня разорви? Я не могу дать достойный отпор этому чистильщику. Почему меня каждый раз скручивает в подобострастный узел лишь от одного его властного взгляда? Неужели это тоже его сила? Или теперь моя слабость? Этого только не хватало. Я отступила назад. Но это не сократило расстояние между нами не на дюйм. Андер подходил все ближе, прожигая мое нутро своим неистово холодным эфиром. «Думаю...» Мне пришлось ненадолго прикрыть глаза, чтобы унять непрошенную дрожь в ногах. «Думаю, у вас и без меня полно работы». «Не сработало». «Полно...» Согласно кивнул Андер, ухмыльнувшись, и сделал еще шаг. Проверить силу призвавших тебя смертных. Установить все обстоятельства несанкционированного создания мемории для твоего вызова. И я обязательно со всем этим разберусь. Но лишь после того, как разберусь с тобой. Опешив от подобного заявления, я хотела было ответить в излюбленной иронично едкой манере, но ощутила под лопатками упругий хлыст его хвоста, и меня, словно безвольную ритуальную куклу, притянула обратно к Андеру. «Что вы?» «Спокойно», — негромко произнес он, и по хозяйски уверенным движением, обхватив мое лицо широкими ладонями, низко склонился. «Я просто посмотрю». От подобной наглости я на мгновение растерялась и застыла в нерешительности, а затем отчетливо ощутила знакомое щекочущее покалывание на кончиках своих рожек. Цербер меня изучал. Медленно, властно и непреклонно он все настойчивее, и все глубже пробирался в мой эфир, спускаясь с рожек на макушку вниз по затылку. Осторожно скользнув вокруг шеи, словно мягкий, но удушливый шарф, его эфир устремился прямо к истоку моей инфернальной силы. Я вздрогнула всем телом и поежилась. Попыталась отстраниться, оттолкнуть Андера или хотя бы пошевелиться. Но все было тщетно. Очутившись в железной хватке Цербера, предвечно теряет не только контроль над собственным эфиром, но и волю. И вырваться из этого стального капкана можно только, если Цербер сам того пожелает. А судя по всему, нависающий прямо надо мной Андер этого определенно не желал, тщательно и методично изучая каждый дюйм моего растревоженного эфира. Правда, делал он это крайне осторожно. Аккуратно, я бы даже сказала. Умело. Потому как не понаслышке знала, как корежит, выворачивает и выкручивает от боли, стоит только Церберу пробраться в эфир изучаемого предвечного. Бедолаги после подобной процедуры не то что летать, говорить не в состоянии. Как я когда-то, пройдя через тщательную, болезненную, и крайне унизительную процедуру проверки одним грубым и не сдержанным цербером. И все лишь для того, чтобы меня допустили к высокоранговой демонице Вилиале, возжелавшей взять надо мной опеку. Помнится, я потом еще долго шарахалась от любой рогатой тени. Но с какой бы неприязнью я ни относилась к Андеру, стоило признать, что его воздействие было совершенно иным. Мягким, щекочуще-покалывающим, немного обволакивающим, и совсем чуточку укутывающим, а еще всепроникающим, раскрывающим и обнажающим целиком и полностью мое беззащитное нутро перед пронизывающим взглядом молодого самоуверенного Цербера. Я зажмурилась и сжалась, приготовившись к жутким ощущениям, которые накроют, как только этот чистильщик полезет в мой исток. Но он не полез. Даже не коснулся, остановившись где-то у солнечного сплетения. Застыл, словно затаившись, и лишь лёгкое покалывание за грудиной говорило о том, что он всё ещё внутри. «Ты совсем ослабла», — тихо сказала он у самого моего уха, и я непроизвольно вздрогнула. Открыла глаза и едва не икнула, завидев перед собой пристальный, пробирающий до самых граней взгляд обсидиановых глаз. «Чем дольше ты пребываешь в мире смертных, тем сильнее проявляешься и тем сильнее тебя терзает завеса их мира. Связку нужно разорвать. Произнес он, качнув морозным дыханием прядь моих волос. И как можно скорее. Мягкое покалывание стало ощутимее, а затем сотни встревоженных мурашек устремилось вниз, к плечам, к левому запястью. Я с досадой мотнула головой. Тоже мне удивил. И ради этого открытия стоило лезть своими рогами в мой эфир. Я разберусь. Буркнула я, с облегчением осознав, что захват Андера больше надо мной не властен. Если не считать левой кисти, которую свело в горячей судороге. «Нет», — тихо произнёс он и легонько коснулся моей ладони двумя пальцами, а затем, ухмыльнувшись, приподнял мою кисть одной лишь силой. «С этим разберусь уже я», — шепнул он, опалив кожу запястья ледяным дыханием. Он поднял голову и уставился куда-то за мою спину. Его глаза налились зловещей непроницаемой чернотой. Что вы хотите? Я проследила за его взглядом и оцепенела. Андер смотрел прямо на дверь, за которой совсем недавно скрылись радостные брат с сестрой. Как именно вы хотите совсем разобраться? Дрогнувшим голосом задала я вопрос, хотя ответ, сверкавший стальным кончиком церберовского хвоста, Мне был отлично известен. «Это не займет много времени», — тихо пообещал Андер. Его хвост задрожал в нетерпении. По кончику серпа скользнула ядовитая капля. У меня внутри все сжалось. Вот только на сей раз тревога не касалась вожделенного статуса. Это было нечто иное. Сильное, липкое, давящее и выворачивающее, достающее до самых граней, Чувство беспросветной горькой тоски. Перед глазами на мгновение мелькнули светлые кудряшки и милая обаятельная улыбка. В глазах помутнела, а грудь опалила злое пламя. «Тише, милая Энферия! Спокойно!» — воскликнул Андер, перехватив у своей шеи мой хвост. Зрение прояснилось, и я поняла, что стою прямо напротив Цербера с занесенной ладонью у его лица. Вокруг нас... В плотном коконе взметнувшегося снежного марева вспыхивали и тут же гасли трескучие алые искры. Моргнув, я сбросила остатки наваждения и отступила назад. Андер выпрямился и окинул меня удивленным, но вместе с тем требующим немедленных объяснений взором. «Как будто они у меня были. Моровая урна! Да что со мной!» Только что без веской на то причины я позволила себе нагло выступить против высокорангового предвечного и одного из личных стражей Багрового. Чтобы что? Чего ради я так необдуманно рискую своим с таким трудом заработанным статусом? И ладно бы только статусом. Задетое эго Цербера может одним взмахом хвоста разрушить все мое существование. Да так, что даже эфира не останется. Листера? Что? Ах, да. — встрепенулась я. — Я не хочу, чтобы вы вмешивались, пока я не разберусь с помором. И я не могу уйти. Все же попыталась я донести до Андера мысль, в которой сама до конца не была уверена. Не могу явиться перед моей покровительницей, не разобравшись, понимаете? Если я не в состоянии распознать такой примитивный помор, я позволила мерцающие алыми всполохами черноте его глаз окутать меня. «Какая же из меня тогда муровая инферия?» и «Это всё?» Андер медленно двинулся ко мне. «Неужели всё дело только в этом?» Сполошенные мысли разлетались, точно рой неупокоенных душ после неудачной панихиды. Никак не могла сосредоточиться. Ещё и это странное давящее чувство в груди. «Я не понимаю». Я попыталась попятиться, но тело будто сковало в вязкий мороз. Неужели опять захват? Нет, не похоже. Я больше не чувствовала воздействия Андера. Чего не скажешь о моем тяжелевшем эфирном теле, заключенном в стальные объятия чужой воли. Да что ему надо? Будучи столько времени в Шиоле рядом со смертными, ты ни разу не тронула их эфир. Не сводя с меня цепкого взгляда, произнес Андер и медленно приблизился. Не наслала на них ни одного помора. Ты даже не попыталась уничтожить привязку. И не позволяешь это сделать мне. В этом нет смысла. Неуверенно пробормотала я, стараясь смотреть куда угодно, но только не на него. Или желание. Амбер навис надо мной высокой непреодолимой стеной. Тебя привязал смертный. Он склонился еще ниже. И ты привязалась. Не так ли, Лестера? Я раздраженно уставилась на Андера. Очень захотелось как следует ткнуть в слегка подразбухшее самомнение Цербера парочкой остро заточенных контраргументов. Вот только таковых у меня не было. Как и доказательств его неправоты. Потому что он был прав. «Да нет же...» Неуверенно промямлила я, злясь сразу на обоих участников этого нелепого диалога. «Всё не так?» «Тогда ответь мне, Листера». Андер подошел настолько близко, что от его дыхания по моим волосам пробежала морозная дорожка. «Что такого особенного в этих смертных, что ты терпишь такое непочтительное к себе отношение, легко при этом вступая в противостояние со стражами Багрового и совершенно не опасаясь угодить к владыки на Ордалию?» Я тихонько зарычала. «Смотрите, как снова заговорил. Страж самого Багрового, приближенный и привилегированный». «Элита!» – распятие ему под хвост. Ещё и расправой вздумал угрожать. А я ведь только было подумала, что с этим цербером можно наладить нечто похожее на приятельские отношения. Наивное. «В смертных ничего. Всё дело в вас», – с вызовом бросила я, выдержав его пронизывающий взгляд. «В таких гордых, высокомерных церберах, которым любой предвечно ниже демона видится не более чем прахом под ногами». Меня будто прорвало, и я никак не могла остановиться, выплескивая на голову высокочтимого стража все, что накопилось за последние дни. А таким как мы, низкоранговым и второсортным, постоянно приходится из рогов выпрыгивать, чтобы доказать, что мы тоже заслуживаем благодати багрового владыки и достойно перейти в ранг демона. Своими силами и без вашего настойчивого участия, которое одним взмахом хвоста сводит все приложенные усилия на нет чтобы на долгие века пасть в рабство высокомерных демонов. Да я лучше сдохну в связке со смертным. Врала. Небеса — это не лучше. Более унизительную кончину и представить трудно. Да только кто ж теперь признается? Мне не нужно ничего доказывать. Растерянно произнес Андер и отступил. Прекрасно! Потому что я и не собиралась. Зло выплюнула я и попыталась отойти, но он не позволил, ловко перехватив мою ладонь. «Пустите!» Вокруг нас взметнулся плотный вихрь снега, и меня повело в сторону. Похоже, я снова теряла над собой контроль, вместе с остатками сил. «Как скажешь, милая Энферия». Спокойный, властный голос Андера у самого лица лишь сильнее разозлил, и я, предупреждающе рыкнув, выпустила когти. «Но сперва я кое-что проверю». «Только попробуйте!» Пытаясь освободиться, я лишь сильнее увязла в его крепкой хватке. По моему эфиру скользнула муровая паутина. «Если вы сейчас же меня не отпустите...» «Не отпущу». И мои губы угодили в морозную власть жгучего поцелуя. Андеру в этой сумасбродной семейке смертных не нравилось абсолютно всё. И этот излишне самоуверенный парень, явно заигравшийся с Хеймом, и его беспомощная и наивная сестра, способная видеть предвечных, но в силу патологических изменений уже практически не способная провести грань между выдумкой и реальностью. Но больше всего ему не нравилась эта непостижимо крепкая связь, которая необъяснимым образом возникла между Листерой и этой горе-семейкой. И дело тут было вовсе не в призыве, хотя он и стал первопричиной возникновения связки. Всего лишь связки, но никак не привязанности. Первым желанием Андера, едва он узнал о связке, было тут же ее разорвать. Такое провернуть для Цербера, как хвостом щелкнуть. Но Андер не смог. Точнее, не стал. Она была против. Эта настырная, горделивая и очаровательно-своенравная инферия Ни колеблясь ни секунды, отважно выступила против самого стража Хейма, чтобы защитить смертных, ее же пленивших. Такое он видел впервые. И впервые был так зол на смертных. Ну и еще немножко на Листеру, готовую без раздумий применять свой статус и положение на сомнительную возможность что-то кому-то доказать. Особенно покровительница, которая не была абсолютно никакого дела до своих подопечных одну из которых он, к слову, с трудом вытащил из пентаграммы, созданной из закрестной залы. Это ж как вообще смертному в голову пришло создать сильный и столь изощрённый призыв. Меморий был немедленно уничтожен, а смертный, с подобающей заботой, доставлен прямиком в ближайший госпиталь. Можно сказать, ему ещё повезло. Чего не скажешь о бедной инферии, чей полностью изъеденной закрестной крестной залой и намоленным воском исклевший эфир, Буквально кусками расползался по рукам ошарашенного Андера. Румею спасти не удалось. Удивить Велиалу, кстати, тоже. На известие о гибели своей подопечной она лишь пожала плечами и отмахнулась, мол, сама сунула хвост куда не надо, а значит, и виновата тоже сама. Единственное, что Велиалу тогда по-настоящему заинтересовало, это меморий и смертный его создавший. Андер был уверен, что своенравная Велиала даже хвостом не пошевелит ради других своих подопечных, вздумайте вляпаться в подобную дрянную ситуацию. А в том, что это снова случится, он даже не сомневался. Правда, не подозревал, что это произойдет так скоро. Едва узнав о призыве другой подопечной Велиалы, Андер решил заняться им самолично. Не выгоды ради, но лишь за тем, чтобы уберечь Листеру от участи ее товарки. Он прекрасно понимал, что выяснение деталей призыва подопечной самой Велиалы будет непростым. Но Андер и подумать не мог, что его профессиональный интерес неожиданным для него образом перерастет в личную заинтересованность, и злополучный призыв уже не был тому причиной. Его первая встреча с Лестерой, намертво увязшей в призыве, была столь же необычна, сколь и забавна. Горделивая и самонадеянная, Алистера Мори Шеол отчаянно делала вид, что у нее все под контролем, в то время как сама едва держалась. И Андер прекрасно видел причину. По ее яркому, пульсирующему серебристыми переливами эфиру уже медленно расползались грязновато-серые игольчатые отметины — первые предвестники тлеющего эфира. Такой необычный для предвечных эфир Андер видел впервые. И впервые наблюдал столь жуткие последствия за урядного на вид призыва. Было очевидно, и с этим беским призывом, и с меморием его содержащим что-то определенно не так, как, впрочем, и с Лестерой, отчаянно нуждающейся в помощи, но намеренно ее же игнорирующей. Такая ни за что не примет помощь, от кого бы то ни было, тем более от другого предвечного. Особенно, если этим предвечным будет цербер. Поэтому он принял столь экстравагантный способ восполнить ее эфир. Кстати, о способе. «Отпусти! Я... Да отпустите, говорю!» Требовательно рыкнула Листера, предпринимая безуспешные попытки отстраниться, отчего едва не завалилась на бок. Благо, Андер и не думал ее отпускать. «Да чтоб вас!» Хрипло вскликнула она, с трудом удерживая равновесие. «Чтоб меня!» изумлённо повторил Андер, внимательно разглядывая тяжело сопящую Листеру. Тот факт, что она начала самостоятельно дышать, здорово сбивал с толку. И как же интересно, так вышло. «Что вы... Что со мной такое?» «Так, спокойно, не нервничай. Обопрись на меня и дыши ровно». «Я не... Я...» Листера попыталась отмахнуться от предложенной ладони, но лишь больше запуталась в собственных ногах и едва не упала, благо Андер вовремя подхватил ее под локти. И тут до Листеры дошло. «В смысле? Дыши!» Ошеломленная столь необычным наставлением, Листера резко выпрямилась, едва не задев макушкой подбородок Андера. Но тот, мгновенно среагировав, отстранился, не забывая, впрочем, удерживать шатающуюся инсерию. «Почему меня... Что вы со мной сделали?» «Спокойно, Лестера. Ничего, я с тобой...» Андер осекся, вовремя сообразив, что очевидная ложь едва ли укрепит между ними доверие, которое без того находится в плачевном состоянии. «Ты слишком долго сдерживала свой эфир, чтобы не задеть смертную, пока вы были рядом, отчего твоё состояние оставляло желать лучшего. Поэтому я просто восполнил твой эфир и...» Он снова замолчал, на мгновение задумавшись. «Похоже, нет смысла скрывать правду. Все равно ведь узнает». «Сейчас ты воплощена, Алистера». «Я... что?» От неожиданного заявления она оторопела, на мгновение позабыв о попытках вырваться из крепкого захвата Андера. Что ж, вполне естественная реакция. На самом деле он предполагал, что будет куда более бурное проявление потому как для него самого ее внезапное воплощение оказалось сюрпризом. Хотя и вполне объяснимым. Стоило Андеру коснуться необычного сладковато-нежного эфира Листера, как он на мгновение перестал контролировать себя и свою силу. И, увлекшись новыми ощущениями, вместе со своим эфиром случайно влил ей еще и свои способности к воплощению. И вот как раз об этой его небольшой оплошности и без того взвинченной листере знать совершенно не стоило. «Воплощена», — спокойно повторил Андер, внимательно прислушиваясь к шумному, но ровному дыханию инфирии. Похоже, она постепенно приспосабливалась к новому состоянию. По крайней мере, её уже не водила в стороны. «Поскольку ты категорически против разрыва связки, я решил восполнить твой эфир, чтобы у тебя хватило сил довести задуманное до конца». Ловким движением Андер повернул изумлённо застывшую листеру к себе лицом. «Ты ведь всё ещё хочешь выяснить причину проклятия?» «Конечно хочу!» — не с ответом та и опалила Андера уничижительным взглядом. Похоже, её раздирали противоречивые чувства, что, в общем-то, было неудивительно. Для предвечного, которого только что по самой рожке макнули в малоприятные мрой воплощения, она очень даже неплохо справлялась. Даже церберам, которых как следует готовили к подобному состоянию, и тем привыкнуть к своему проявлению удавалось не с первого раза, и даже не с тридцатого. Всё же она — удивительная инферия. «Воплощение поможет тебе взаимодействовать с завесой Шиола», — шагнув к листере, пояснил Андер. «Главное — говорить убедительно, и тогда, возможно, эти милые серые глазки перестанут сверлить в нём мишень» но эффект непродолжительный, так что советую поторопиться. «Так вы... то есть, чтобы я... для моей цели, значит?» Растерянно пробормотала Листера, повертев головой, словно в надежде отыскать в белоснежных сугробах подходящие сложившимся обстоятельствам слова. И Андер почему-то был уверен, что будут вовсе не слова благодарности. Листера задумчиво коснулась своих рожек, а затем, словно что-то вспомнив, растерянно провела пальчиками по губам и нахмурилась. «Обязательно это было делать таким способом?» «Ага, нашла все-таки к чему прицепиться». «Не обязательно», — честно ответил Андер, немного озадаченный подобным выпадом. «Подумаешь, немного лица коснулся. Не рожек ведь». Хотя, признаться, завороженный необычными переливами эфира, он все же позволил себе минутную слабость. Об этом листерик слово тоже знать не стоило. Так было быстрее всего. «Быстрее? Ну вы...» Возмущённо засопила она и снова, словно невзначай, коснулась своих рожек. Поймав внимательный взгляд наблюдавшего за каждым движением Андера, она цокнула языком и смущённо отвернулась. «Это было лишнее». Андер иронично поднял брови. «То есть, если бы я просто предложил помочь, «Ты бы согласилась?» Листера возмущенно уставилась на него с намерением высказаться и вдруг громко чихнула. «Ага». Кивнул Андер, с трудом сдерживая смешок, и принялся расстегивать пальто. «Я именно так и подумал». «Опять пальто!» Закатила глаза Энферия и качнулась в сторону. Оставшись без поддержки Андера, она поспешила раскинуть руки в стороны, чтобы сохранить равновесие а затем сделала парочку самостоятельных робких шагов назад. «Ты слишком легко одета», — пояснил Андер. «Пока ты воплощена, следует помнить о здешнем мироустройстве и его законах». «Ладно, разберусь», — махнула рукой Листера и сосредоточилась. Цербер быстро приблизился. «Сказала же!» И она стукнула кулачком ему в грудь, отчего Андер охнул и отступил, а вокруг них взметнулась густая снежная пыль. Не устояв под напором собственного проявления, Листера неловко завалилась в ближайший сугроб и изумленно уставилась на своей ладони. Андер поднял ошеломленный взгляд. «Ты только что меня...» «Я чихнула!» Поспешила заверить Листера и с плохо скрываемым восхищением уставилась на разодранное пальто на груди Андера. Сквозь клочья плотной ткани на его бледной коже зловеще пульсировало пятно свежего помора. «Ну да», — хмыкнул Андер и, поморщившись, коснулся медленно затягивающейся раны. «Я именно так и подумал. Тебе определенно лучше». Вместо ответа Лестера снова чихнула и, стряхнув снег с ладони, зябко поежилась. Легким пасом ладони Андер восстановил целостность пальто и, приблизившись к Лестере, протянул руку. «Мне снова на вас чихнуть?» — предостерегающе спросила она. В ее голосе больше не было ни раздражения, ни возмущения. Похоже, вместе с силами к ней вернулись уверенность, хорошее настроение и неистащимый запас язвительных подколов. «Думаю, с этим я как-нибудь справлюсь», — заверил Андер, и, не дождавшись согласия, ловко подхватил Листеру под локти, благо та больше не сопротивлялась. Аккуратно разместив ее перед собой, Андер настороженно огляделся и, обернув Листеру в пульсирующий полупрозрачный кокон своего эфира, облачил ее в симпатичный серый полушубок с серебристой подсвет ее волос, вышивкой и широким поясом. «О!» — выдохнула Листера облачко пара и смотрела себя. «Выглядит нормально». «Неважно, как выглядит». Покачал головой Андер, наблюдая, как милая личико покрывается румянцем. «Главное, что тебе тепло. И вообще, это последний писк здешней моды». «Оно и видно, что последний». Не удержалась от подкола вредная инферия и вдруг одобрительно улыбнулась. «Но что тепло, спорить не стану». «А могу сделать еще теплее, милая инферия». Лукаво улыбнувшись, Андер склонился к ее лицу, Но та вздрогнула и, принюхавшись, обернулась. Входная дверь дома скрипнула. В проеме показалась сначала спина, а затем и белокурая, обрамленная сиреневым обручем с меховыми ушками, голова Мелис. Пыхтя и фыркая, Мелис медленно развернулась к ним и просияла. «Ой, вы еще не ушли!» Завидев Листеру, она широко улыбнулась и кивнула на объемный корб в своих руках. «Вы поможете украсить дом?» Мы. Начал было Андер, но осёкся, ощутив тонкие пальчики на своей ладони. «Почему бы и нет?» Ответила с улыбкой Листера и приветливо помахала Мелис. «У тебя нет на это времени», — тут же возразил Андер, преградив Листере путь. «А что, у Багрового вдруг свободная запись на приём появилась?» Язвительно поинтересовалась она, обходя Андера. «Если мне всё равно потом на Ордалию идти, пускай хоть повод будет». Андер замер. Он уже привык, что предвечные воспринимают Цербера не иначе, как палачей Багрового. Но сейчас он меньше всего хотел, чтобы Листера думала так о стражах Хейма. Чтобы думала так о нем. Никакой ордали, Листа. Он сжал ее хрупкую ручку. Я не позволю этому случиться. Листера взглянула на Андера. Ее эфир вдруг вспыхнул и замерцал серебром морозных искр. Необычайно ярко, волнующе, призывно. Андеру даже пришлось отвернуться, чтобы вернуть самоконтроль. «Как будто вы можете на это повлиять!» Как-то особенно горько бросила Листера и попыталась отойти, но он не позволил. «Могу, Листа!» Тихо произнес он. Борясь со внезапно пробудившимся желанием коснуться губами потеплевшей девички ладошки в своей руке. Лестера вопросительно подняла брови. «Ты удивишься, узнав, на что я способен». «Не удивлюсь». В голосе лукаво ухмыльнувшейся Лестера звякнул дерзкий ироничный вызов. Колкий морозный ветер легонько прошел по ее щеке, а затем взметнулся вверх, взъерошив челку. Взявшаяся, будто из чистого родника, снежинка мягко залетела в уголок глаза Листера и медленно, будто нехотя, скатилась вниз по щеке крошечной капелькой. Эфир Листера снова полыхнул, растворяясь в чарующих искрах и переливах, которыми Андер невольно залюбовался. Она моргнула, и он, не удержавшись, осторожно провел ладонью по ее щеке, смахнув влагу. А затем склонился к застывшей в изумлении Листере. Вдруг сверху что-то тихонько хрупнуло, и Андер поспешил прижать к себе растерянную Листеру.